Плесецк. По графику, согласованному управделами ЦК, у главнокомандующего войсками СССР в начале декабря должен был состояться визит на космонтрон Плесецк. Он и состоялся в обозначенное время. Кроме знакомства с полигоном, в плане числилось еще и присутствие при учебном запуске экспериментальной твердотопливной ракеты на полигон Кура, а также вывод на орбиту спутника радиоэлектронной разведки под кодовым названием «Облик». Делегация из ЦК КПСС присеск доставил правительственный борт ИЛ-62. По земле это было бы слишком длительное и неудобное путешествие. Свижу тут у вас. Это были первые слова Генсека встречающему начальнику полигона генерал-лейтенанту Олейнику. В Москве гораздо теплее. Так Архангельская область же. Даже немного смутился начальник. У нас тут и летом не особенно тепло. Сначала в центр управления полетами проедем. Тут же встал он на деловые рельсы. «По городу меня провезите сначала», — попросил Романа. «Как уже он у вас называется-то?» «Мирный». «В Якутии есть такой», — заметил генсек «Путаницы не возникают». «Никак нет», — товарищ главнокомандующий вытянулся в струнку олейник. «Если вы насчет писем, сюда пишут не по названию города, а на ВЧ-01-349. Другой части с таким номером не существует. А вообще-то название «Мирный» очень распространенное». Пустился он зачем-то в топонимические разъяснения. Их штук сорок в нашей стране насчитывается. «Судя по вашему профилю», — усмехнулся Романов, — «это название не очень-то подходящее. Вернее, было бы называться грозным или ответным». «Мы подумаем над этим». Дипломатично ушел от дальнейших обсуждений генерал. «Прошу». И он открыл заднюю дверь «Черной Волги», подрулившей прямо к трапу Ила. Аэродром был не слишком далеко от города, — Домчались за считанные минуты, а когда въехали в городскую застройку, генерал принял на себя функции экскурсовода. Сейчас Григорий Васильевич показал направо правому проезжаем мимо первого испытательного центра, он занимается испытаниями ракет легкого класса». А всего этих центров четыре штуки. Второй испытывает средние ракеты, третий занимается измерениями параметров полета, четвертый – это ведомство, следящее за тяжелыми МБР. А в том числе к числу их обязанностей относятся сопровождение боевого железнодорожного комплекса «Молодец». Это интересно. Сразу встрепенулся Романов. Можно поподробнее про этот БЖРК? Да, конечно, Григорий Васильевич. Быстро согласился генерал и отдал короткую команду шоферу. Тот через несколько минут свернул направо и припарковался возле большого железобетонного ангара. — А вот это она и есть, — сообщил Олейник, выйдя из машины. — Одна из стоянок БЖРК молодец. — Можно пройти и осмотреть. Один из составов сейчас находится здесь, на профилактике. Охрана, предупрежденная заранее, взяла под козырек, и Романов с Олейником прошли внутрь здания. Сразу же от входа их взором открылся огромный павильон с десятком железнодорожных путей. Справа имела место перегородка доверху, отделяющая дополнительный отсек. «Здесь, — начал пояснение генерал, — располагаются служебные вагоны. Всего семь штук, а также вагон с запасами горюче-смазочных материалов. В этой стороне, он махнул налево, три тепловоза, обеспечивающие передвижение БЖРК. А там, взмах направо, находится сердце комплекса, три вагона, каждый из которых содержит одну ракету Р-23 УТТХ. «Что за ракета, напомните?» — попросил генсек трехступенчатая, жидкостная, с десятью разделяющимися боеголовками мощностью 550 килотонн. Каждая одной ракетой можно уничтожить, например, все крупные города штата Калифорния». «Это хорошо», – задумался Романов. «Давайте посмотрим на эти ракеты вблизи. Можно?» «Так точно!» – опять встал по стойке смирно олейник. «Все посмотрим в лучшем виде». Обслуживающий персонал тоже был предупрежден на визите начальства поэтому в отсеке, содержащем боевые вагоны, все уже стояли на вытяжку. «Это командир БЖРК», — представил генерал-молодцеватого вояку с сединой в висках, полковник Нечипаренко. «Здравия желаю, товарищ главнокомандующий», — отдал честь полковник. «Покажите мне содержимое одного из вагонов», — попросил у него Романов. Полковник пододвинул лесенку к тамбуру ближайшего вагона, дверей у него не имелось, и пригласил Романова заходить. Внутри, как и ожидалось, в горизонтальном положении лежала ракета в серебристом корпусе. «Это устройство Р-23 у ТТХ», – начал пояснение полковник. «По классификации НАТО СС-24, скальпель. Она оснащена. Я уже прослушал лекцию о ТТХ, остановил его Романов. Лучше покажите, как происходит старт». «Так точно», – опять сделал тот под козырек. «По команде старт происходит сброс крышки вагона. раз а также спереди и сзади из корпуса вагона, выдвигаются гидравлические упоры. Вот один из них. И он показал на большую стальную болванку справа. А зачем упоры? Не понял Романов. Для создания ребер жесткости, товарищ главнокомандующий, ответил он, чтобы не произошел сход с рельсом. Затем вот это устройство начинает подъем ракеты в вертикальное положение. Одновременно идет контроль всех параметров устройства. И в заключении происходит пуск. То же самое с остальными двумя ракетами, входящими в комплекс, если поступит соответствующая команда, конечно. Кто физически производит пуск, заинтересовался генсек. На кнопку кто нажимает, вы? Запуск происходит не кнопкой, а поворотом ключа, пояснил полковника. Поворачивает его начальник дежурной смены. Их по трое в каждом составе числятся. Когда вы ходите в рейс, напоследок поинтересовался Романом, Завтра утром, товарищ главнокомандующий, доложил тот, в 8.00 согласно графику. И сколько продолжается этот рейс? «Десять дней», — продолжил рапортовать полковник. «Потом четыре дня отдыха, согласно законодательству. Успеха вам в вашей многотрудной деятельности!» Пожал ему руку Романов и спустился по лесенке. «Ну, как вам наша боевая часть?» — спросил начальник полигона. «Замечаний не будет?» «Никак нет, Иван Иванович», — кто ему ответил генсек, — «все нормально. Поедем теперь в центр управления полетами». Этот центр был уменьшенной копией известного всему миру заведения в городе Королеве под Москвой. Такой же огромный экран на одной стене и несколько поменьше по краям. Такие же рабочие места с мониторами и сотрудниками в наушниках. Разве что численность поменьше была. Романова, естественно, все встретили по стойке смирно. Сотрудники поголовно военными были. «Вольно!» – скомандовал ингенсек, махнув рукой. «Продолжайте в рабочем режиме». «А вы, Иван Иванович, введите меня в курс дела. Что тут и как тут?» Далее олейник добрых четверть часа посвящал высокого гостя в детали функционирования ЦУПа. А в итоге предложил познакомиться с разработчиками экспериментальной ракеты РС-12М или ТОПОЛЬ. Пуск именно этого изделия был запланирован на сегодня. «Это главный конструктор ТОПОЛЯ» представил оленник довольно молодого мужчину в гражданской одежде. Борис Николаевич лагутин Московский институт теплотехники. «Много слышал про вашу организацию, пожал ему руку генсек, но бывать не приходилось. А этот ваш тополь, он же стартует с подвижного носителя, верно?» «Именно так, товарищ Романов», официально начал отвечать конструктор, «вместе все называется подвижный грунтовый ракетный комплекс ПГРК» машинообеспечение обеспечения и производится в Волгограде на ПО «Баррикады», а вообще в полном цикле производства задействовано около 20 институтов и предприятий». «Но вооружение, когда примут ваше изделие?» – поинтересовался генсек. «Так сегодня заключительное испытание», – немного растерянно ответил Лагутин. «Если все пройдет успешно, тогда и примут». «Отлично, отлично», – пробормотал Романов. А что у наших вероятных противников с подобными системами, вы в курсе? Конечно, в курсе, расслабился конструктор. В Штатах в 70-х был такой проект размещения ракет МХ на подвижных носителях. В двух вариантах. На транспортерах, как в вот тополя или на железнодорожных платформах по образцу молодца. Но оба они закончились фактическим провалом. Не удалось американцу спроектировать и построить необходимые носители для ракет. Так что сейчас мы впереди планеты всей. Молодцы, улыбнулся генсек, надеюсь, сегодня обойдется без неожиданности и ракета встанет на боевое дежурство. А почему, кстати, запуск производится с этого полигона, не подскажете? Ведь шахт вашему устройству не надо, верно? Было принято такое решение в Министерстве обороны. Ушел от ответа конструктор. Григорий Васильевич. Потянул его за рукав начальник полигона. «Объявлена предстартовая подготовка, пятиминутная готовность». «Что мне надо делать?» — непонимающе помаргал Романов. «Ничего особенного. Просто следите за экранами. Там все наглядно будет продемонстрировано». «А кстати, вспомнил друг Генсек один момент. Американцы предупреждены об этом пуске. А то ведь у них тоже есть система предупреждения о ракетных нападениях, как, как уже ее. Но рад кажется». Нам сюда ответка не прилетит? Конечно, Григорий Васильевич, поспешил успокоить его олейник. Все предупреждения высланы в штатном режиме. У нас это очень строго контролируется. А кто конкретно высылает такие предупреждения? Не захотел останавливаться Романов. В генштабе есть спецгруппа, пояснил начальник полигона. Мы передаем им сведения за сутки до пуска. А как они транслируют это в Америку, я, извините, уже не в курсе. Романов замок, получив разъяснение, начал всматриваться в изображения на многочисленных экранах. В центре была карта земного шара, естественно, на которой должна была рисоваться траектория полета ракеты. А по краям хорошо было видно пусковую установку тополя, вокруг которой суетился многочисленный обслуживающий персонал. Прозвучал сигнал. Двукратный очень высокий звук. По нему персонал начал быстро удаляться от ракеты. В сотни метров виднелся вход в подземное убежище. А еще через полминуты пусковая установка окуталась клубами дыма, и ракета медленно, но верно начала карабкаться в небо. Экран справа переключился на камеру, установленную на какой-то вышке. И камера сопроводила полет, пока ракета не превратилась в точку, окруженная языками пламени. «Через полчаса устройство должно достигнуть куры», — сказал Оленик. «Оттуда тоже будет трансляция. А кура — это что?» — уточнил Романов. Полигон на Камчатке, пояснил тот, полсотни километров от города Ключи. Туда все учебные пуски производятся. Понятно. А пока мы ждем, может, расскажете про второй сегодняшний запуск? Как уж там запускаемый спутник называется, облик кажется. Это спутник из линейки «Зенитов». Пустился в объяснение начальник полигона. Военная картографическая съемка. Конкретно этот образец должен снимать все объекты, расположенные по дуге, юг Франции север США. Там находятся французские шахтные установки на плато Альбионы в американских штатах Вайоминга и Северная Дакота». «Зенит, зенит», – пробормотал Романов. «Что-то знакомое. Их с 62-го года запускают, Григорий Васильевич. Сначала той же ракетой, что вывела в космос Гагарина, Р-7. А сейчас тут работают союзы». Вспомнил, что сказать хотел, хлопнул себя по затылку Генсек. «Почему у нас эти разведывательные спутники...» Запускают в разы чаще, чем американцы. «А откуда у вас эти сведения?» Ответил вопросом на вопрос Олейник. «Журнальчик такой недавно почитал. Spaceflight называется. Английское какое-то издательство выпускает. Слышали?» «Если честно, то нет». Так вот, в нем ведется скрупулезный подсчет космических стартов всех стран, участвующих в этой гонке. Причем с указанием цели выводимых космос грузов. «Так вот...» «СССР, по выводу разведывательных спутников, лидирует как, ну, не знаю, как Мохаммед Али в мировом боксе. В месяц по три-четыре штуки мы их запускаем, тогда как американцы столько же, но в год». «Почему так не скажете?» «Я не сильно большой специалист космической техники технике», — ответно потер затылок Оленик. «Разве что в двух словах могу сказать, что знаю». «Давайте в двух словах», — разрешил ему Романов. Все дело в несовершенной фото- и кинотехнике. У американцев она гораздо чувствительнее и дает четкие снимки с более высоких орбит. Мы же вынуждены запускать спутники на высоту 150-200 км, где есть еще следы земной атмосферы. Спутники тормозятся и исходят с орбиты в течение месяца-двух. А у американцев они годами летают на более высоких орбитах. Плохо. С чувством ответил Романов. «Каждый запуск — это ведь миллион рублей, не меньше. Запуск Союза стоит полтора миллиона. И плюсом к этому стоимость самого спутника, верно?» «Надо эту ситуацию как-то менять». Задачу понял Григорий Васильевич. «Будем менять ситуацию». Браво вытянулся олейник, но генсек посмотрел на него с большим сомнением. «Тут надо других людей напрягать. С этого ток вряд ли выйдет. А можно посмотреть на старт Союза вживую?» Неожиданно перепрыгнул он на другую тему. Не из этого помещения. Сейчас я согласую вопрос. И начальник полигона мгновенно исчез, будто его здесь и не было. Вернулся он достаточно быстро и даже не запыхавшийся. Сообщил он следующее. «Можно выдвинуться к наблюдательному пункту номер три. Это всего в километре от точки запуска Союза». «Отлично, выдвигаемся», — ответил Романов. «Далеко это отсюда?» «Тоже приблизительно километр». Только одеться бы надо. Холодно сегодня». Романову быстро принесли овчинный тулуп и шапку из кролика. Он это одел и стал удивительно похож на Шурика в третьей части операции «И», только без очков. Сопровождать его на пункт номер три вышли трое. Кроме олейника еще охранник из «Девятки» и браво капитан из «Супа». Дорожка была наезженная, так что добрались они до места за минуты. Наблюдательный пункт представлял собой врытую в землю Долговременную огневую точку с бетонными стенами толщиной в метр и амбразурой, вытянутой в сторону стартовой площадки. В нее прекрасно был виден союз, готовящийся к запуску. «Тут гораздо интереснее будет», — сказал Романов припав к амбразуре. «Совершенно с вами согласен», — ответил ему Олейник. А сопровождающий капитан тем временем вытащил из ниши телефон, самый стандартный советского типа, с диском и начал дозваниваться до кого-то. Через минуту он повернулся и доложил, что связь с ЦУПом установлена. Оттуда будут передавать всю информацию по запуску. «Хорошо. Транслируйте команду из ЦУПа голосом», — предложил ему Романов, а потом добавил Олейнику. «А вы их расшифровываете, ладно?» «Сброс штепсельного разъема», — сказал капитан, а генерал прокомментировал. «Это отрыв сервисного разъема от обтекателя корабля. Вон его можно видеть с правой стороны». а ага, вижу, что дальше». «Минутная готовность — это не до старта минуты, а до команды ключ на старт», — пояснил генерал. «Следом будет, собственно, ключ на старт. По ней подготовка старта переводится в автоматический режим». «Протяжка один, продувка», — сказал капитан. «А вот я всегда хотел узнать, что это за протяжка». «Что там протягивают?» — поинтересовался Романов. «Все просто, Григорий Васильевич», — ответил Олейник. «На КП начинает протягиваться бумага в самописцах» которые регистрируют параметры ракеты. А протяжка-2 — это то же самое, но для стартового комплекса. «Продувка», — продолжил капитан и сам же объяснил. «По этой команде продувается жидким азотом все элементы двигателей». «А зачем?» «Освобождение от паров горючего и окислителя, противопожарные меры». «Ключ на дренаж». «Закрытие дренажных клапанов», — пояснил генерал. «По этому сигналу прекращается стравливание кислорода в атмосферу». Вижу, отозвался Романов, облачка пропали, земля, борт, отходит кабель мачта, ракета переходит на автономное питание. Эта мачта действительно отклонилась в сторону. Пуск, зажигание, предварительное, промежуточное, главное, подъем. Эти пункты расшифровки, собственно, не требовали, поэтому Романов просто смотрел в амбразуру, не отвлекаясь. Ракета с некоторой натугой начала карабкаться вверх и через непродолжительное время превратилась в точку на горизонте. — 30 секунд, полет нормальный, — продолжал передавать от телефона капитан. — 60 секунд, полет нормальный. — Отделение первой ступени, — продолжил бубнить капитан. — Красиво падает, — заметил Романов. — По баллистической траектории, а куда она упадет? — Чуть дальше нашего полигона, на восток, — ответил генерал. Там специальная полоса выделена для этих целей. «Высота — 50 километров», — сказал капитан. «Отделение второй ступени. А, кстати, устройство Р-12М достигло цели. Отклонение составило около 100 метров». «Потом прокрутите мне пленку, где боеголовка в атмосферу входит», — попросил Романов. «Конечно, Григорий Васильевич», — кивнул оленик. «Только там ведь интересного мало, примерно как метеорит падает. Огненная точка и все». «Хорошо. Что там с «Союзом»?» — справился Романов, адресуя это в основном капитану. «Сброс второй ступени прошел», — отрапортовал он. «Все параметры в норме, отклонений нет. И дальше что будет?» «Дальше будет низкая околоземная орбита», — доложил генерал. «И небольшие коррекции разгонным блоком, чтобы спутник занял нужное положение. Это может занять и сутки, и двое». «Понял», — ответил генсек. «Ну, что? Тут больше делать нечего. Пойдем обратно». И он тут же добавил неожиданную вещь. «А космодром отсюда все же надо перебазировать куда-нибудь южнее. Не в Куршку, конечно, поближе. А Полярный Круг совсем не место для него».